Приложения могут относиться к любому члену предложения – выраженному существительным, личным местоимением, прилагательным, причастием, числительным. Приложения бывают необособленные и обособленные. Могут быть выражены одним словом или сочетанием слов. Но в любом случае приложение определяет предмет, «Лицо» уточняет и характеризует его в самых различных отношениях. Приложение может заключать в себе качественную характеристику предмета или лица. Мне и в голову не могло прийти, что наш незаметный Пьер смеет любить, да ещё кого, саму Ольгу Суржу. Первую артистскую цирк. Мировую знаменитость. Дочь Грозного и всесильного директора. Или ещё пример. Я должен был подготовить генеральского снк Баубеса к двум осенним переэкзаменовкам. Одно слово. Здесь указывает народ, занятие. Возраст может указывать на профессию, национальность лица, на принадлежность какой-то политической организации. У меня был родственник, муж моей тётки, а Бруселый англичанин. Вместе с ними ночевали греки, каменотёсы, землекопы, турки. В избу вбежала феня, Дочь Тихона, девочка лет пятнадцать. Встретили нас Славка и его бабка. Старуха хлопотливая, говорливая, добродушная. Страница 499. При сочетании имён собственного названия лица или нарицательного в качестве приложения, обычно выступает имя нарицательное. Механик Кудрябцев с местным агрономом охотились. В данном случае механик. Но в тех случаях, когда необходимо конкретизировать лицо, в качестве приложения может выступать и имя собственное. Комиссар полка Иван Гора вернулся из Царицына. Иван-гора. приложение может присоединяться к определяемому слову при помощи союзов а именно или как то есть белые чистые пески с рядами разноцветной гальки то есть камешков широко расстилались перед нами кроме того приложение присоединяют слова именем По имени, по прозвищу, по призванию, по прозванию. Студент этот по имени Михалевич – энтузиаст и стихотворец. Моя охотничья собачка по прозвищу Сват что-то почуяла. Дополнение. Параграф 228. Способы выражения дополнения. Дополнением называется второстепенный член предложения, обозначающий предмет, на который переходит действие или по отношению к которому совершается действие. Дополнение выражается... часто существительными, в косвенных падежах, с предлогом и без предлогов. Он отказался от чая. Мы восхищались точностью русского языка. Кроме того, в функции дополнения выступает местоимённое существительное, субстантивированное прилагательное и причастие. Нельзя возвратить сделанного. Стыдно переменять решение. Марленский. При других Марьяна была большей частью весела и ласкова с ним. При других. Страница «Пятьсот». или В роли дополнения могут употребляться неопределённая форма глагола. Сергей ещё раз посоветовал Фёдору Лукичу поехать на курорт. Часть речи, употреблённая в значении существительного, также наречия, междометия и союза. День её... напичкан всякими занятиями, охами да ахами. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя искренне похвалить его без «но». Надо жить спокойнее, умнее. Надо сначала устроить хорошее, удобное сегодня, а потом уже из-под готовить еще лучшее завтра. горки Дополнение «ами» могут быть сочетания слов различного характера. Чаще всего это количественно-именное сочетание, которое имеет в своём составе местоимение или неопределённо количественное числительное. Мало, много, немало, немного, несколько. Она взяла книгу и прочла несколько строк. А босс обычный. Три кибитки везут домашние пожитки. Ну, много всякого добра. Сочетание определительного, неопределённого или отрицательного местоимения. Он расспрашивал чуть не о каждой из них. Ваня, не сказав ничего никому из друзей, исчез из села. Никому из друзей. Количественно-именное сочетание, которое имеет в своём составе, существительное со значением определённого – тройка, сотня или неопределённого – куча, масса, количество. Вдоль грузинской дороги несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц –